СЕМЬ. УТЕЧКА Подполковник как-то уж чересчур игриво хлопает глазами и, улыбнувшись, спрашивает. так все всё-таки есть за что?» «Ну, а если не за что?» — уверенно говорит Большак и указывает прямой ладонью на дверь, как на площадях советских городов это делает дедушка Ленин. «Прошу на выход». «Эки, вы прямолинейный!» — хмыкает подполковник. «В ваших же интересах поговорить с нами, а не доводить дело до такого пике, из которого невозможно выбраться, даже в случае невиновности. Понимаете? Всегда лучше поговорить, чем молча прыгать с обрыва. Не ждите, когда мы заявимся с обыском. Поговорите с нами сейчас». «То есть вы проникли на территорию предприятия, не имея законных оснований?» спрашивает дядя Юра. «Ой, да бросьте вы, предприятие тоже мне. У вас оборудование еще не распаковано, а туда же». «Ну так о чем говорить, если еще и работа не начиналась?» интересуется Платоныч. «Работа может в любой момент начаться. Я пальцами щелкну, и работа закипит». Платоныч усмехается. «Я не про вас сказала, про нас». У нас работа еще не начиналась. А вы уже что-то там предъявить пытаетесь? Так давайте об этом и поговорим, предлагает подполковник. Так мы вроде уже разговариваем. Верно, соглашается мент. Разговариваем, но сейчас это больше похоже на пикировку, чем на взрослый разговор. А поговорить, в общем-то, в ваших же интересах? Ну хорошо, пожимает плечами Юрий Платоныч. Государственные интересы превыше всего. Давайте. У вас же не частная лавочка, правда? Нет, не частная, — качает головой Платоныч. Но вы, наверное, и сами знаете. Говорите уже, чего надо. Здесь что будут делать в этом цеху? Пастеризовать сок и разливать. А сбраживать? Хитро подмигивает мент. Чего сбраживать? Сок? Такой технологии у нас нет, не предусмотрено. Ну, поджимает губы Самойлов. Допустим. А вот скажите, вы из чего соки будете делать? В основном из ягод, черноплодка, смородина, другие сезонные плоды, пригодные для отжима. С данным населением березовый сок тоже здесь будет разливаться. Здесь также будут изготавливаться компоты, желе и джемы. И летом еще квас. Но это в другом помещении. Вся продукция будет направляться в нашу торговую сеть для жителей села. А в какую тару будете это все заливать? Он хитро прищуривается, ему под глаз садится бабочка. Не настоящая это небольшое родимое пятно под левым глазом. В стеклянную, в основном в банке. А зимой? Зимой производство также будет задействовано. Вы точно из ОБХСС? «У нас ведь проект утвержден наверху, все по правилам. Так что напрасно вы в нем из ям пытаетесь найти. Если вы так интересуетесь нашим производством, приходите, когда мы запустимся. Я вам экскурсию организую». «А вот это что такое?» — подходит Самойлов к перегонному кубу. «Это, насколько мне известно, перегонный куб», — пожимает плечами Большак. «Что вы говорите? Как интересно!» А для чего вам куб? Чтобы перегонять собственно. Ароматические эссенции будем делать для своих напитков. В период цветения. Заодно для кондитерского применения. Но лучше вам будет поговорить с главным инженером предприятия. Я о многих технических подробностей не знаю. Ясно все с вами. Скалится посетитель. Не понимаю. Да тут и понимать нечего. Знаем мы все. Будете тут алкоголь производить, нелегально, разумеется. Мы с чем переглядываемся. Что это за театр абсурда, честное слово? Так, вам чего надо? Хмурится Большак. Просто поговорить хочется или чего-то конкретного? Ага, конкретного. Кничку бы, стаканчик. Вы кому платите? Кто вас прикрывает? Родному советскому государству. Вот это правильно. И мы, как представители этого самого справедливого государства, как и его сторожевые псы, теперь будем неустанно и неусыпно заботиться о вас. Металлические бочки, которые находятся у вас на складе, содержат спирт, и не простой, а виноградный, из Армении. Вернее, даже смесь виноградных спиртов возрастом до трех лет. Спиртам меньше трех, а вот вам дадут в случае выявления нарушений гораздо больше трех. Сами понимаете, не маленькие. Но ехали эти бочки на ликероводочный завод, а оказались у вас. Как же это объяснить? Можно на ваше удостоверение взглянуть, вступая. А ты кто такой, хмурится Самойлов? Я? Переспрашиваю я удивленно. Вроде как меня-то и без представления все знать должны. Неравнодушный гражданин. Показывал уже. — надменно кривит губы ОБХСник. — А сейчас вот и рассказываю, а кто не поймет, пойдет в тюрьму. — И что надо делать, чтобы не пойти? — уточняю я. Загладить вину и заплатить налог. — А как вы хотите, единовременно или регулярно? Ну, налог, то есть, — интересуется дядя Юра. Ну вот, наконец-то начались правильные вопросы. Единовременный и регулярный. «Всего и побольше», — уточняет Платоныч. «И что взамен? Спокойная работа, полная безопасности. Защита от судебного преследования. Мы с Платонычем переглядываемся, и я едва заметно киваю. Он тоже кивает и говорит Самойлову. «В принципе, мы не против. Сколько хотите». 15 сразу», — вступает спутник Самойлова, до сих пор хранивший молчание. И по десятке в месяц. Это сначала. А дальше увидим. Грабеж!» – моментально реагирует Большак. «Нужно, чтобы вы подтвердили свои полномочия», – заявляю я. «А то пришли какие-то охрененные чуваки, которых никто никогда не видел, и говорят, мол, давай бабки. И что, может, вы лучше нам бабки дадите, а мы вас защитим?» «Обыск — достаточное подтверждение полномочий», — угрюмо спрашивает Самуэлов, и лицо его искажает недовольная гримаса. «Надо же иметь такое невыразительное, скучное и пресное лицо. Это прямо талант, или, вернее, дар. Ну, давайте, показывайте постановление». «Когда я приду с постановлением», — мрачно объявляет он, — «платить будет поздно». Тогда нужно будет дырку в затылке ожидать. — А генерал трейкуров знает о вашей инициативе? — спрашиваю я, чуть наклонив голову в бок. — Генерала Троекурова уже нет давно, — поучительно-пренебрежительно отвечает Самойлов. — У нас сейчас другой генерал командует. — Кто? — удивляюсь я. — Хуй в пальто! Так что насчет бабок? «Надеюсь, вы понимаете, что с собой такой суммы нет, — разводит руками дядя Юра. Деньги большие, нужно собрать. Значит, поедем на кичу и будем там прохлаждаться, пока не случится чудо и не появятся бабки. Так просто физически невозможно предоставить вам нужную сумму сегодня. И вообще, откуда такие числа? Еще ни грамма не продали, а деньги отдать такие, будто уже целый год успешно торговали. Завтра утром, значит, снова оживает при упоминании денег спутник Самойлова. Завтра только 3000 смогу, качает головой Большак. Больше не найти, остальное в рабочие дни. Наши будущие покровители переглядываются и, подумав, соглашаются. Ладно, завтра в 10 утра тысячи. В понедельник в 12 часов остальная сумма. Ясно? Где? Давайте прямо в ментуре предлагаю я. «На самом видном месте всегда безопаснее всего». «Исключено», — Самойлов чуть выставляет руку вперед. «Категорически нет». «Ну а где тогда?» «В кинотеатре юбилейный», — говорит он и достает из кармана серо-голубую полоску бумаги. «Вот билет. смотри коматеры билеты заранее купили». «Что за кино?» — спрашиваю я. «Империя страсти?» «Подполковник не обращает на меня внимания». «На месте слева будет сидеть наш человек». «Я впечатлен, с чувством говорю: «Сразу видно, ребята, вы профессионалы. А где ваша машина? Я не заметил перед зданием». Он с чувством превосходства кивает, мол, мы-то крутые шпионы. «И Бэтмобиль тоже припрятали неспроста. Должно быть, это их тройка стоит за забором. Надо бы её сюда закатить». Короче, самогонщики, чтоб завтра в указанное время бабки были, — приказным тоном объявляет Самойлов. Ясно? Конечно, ясно. Яснее некуда. Будут, — кивает Платоныч. Только нам нужны железные гарантии, товарищ подполковник. Вы не в том положении, — отвечает тот, — чтобы диктовать условия. Желаете проверить на деле, чем кончится? Ничем хорошим, уверяю. Лично мне вы даже чем-то симпатичны, и будет жалко видеть вас сломленными, подавленными и, может быть, даже опущенными. Проскиньте мозгами, это ведь веский аргумент, чтобы поверить, не так ли? Так что давайте уж без лишних сомнений трепоханить Арзани, отдаете деньги и живете спокойно, ни о чем не волнуетесь. Так что, по рукам? По рукам, задумчиво отвечаю я. Платоныч немного рассеянно кивает. Ну что же, одаривает нас Самойлов лучезарной улыбкой. Желаю вам успехов в труде и счастья в личной жизни. Если до завтра передумаете, вам крышка. Моментально, бесповоротно и неотвратимо. Ясно. Мы двигаемся к двери. Она большая, двустворчатая, требующая небольшого ремонта. Одна ее створка наглухо заклинена, так что открыть не представляется возможным. Поэтому проходить можно только по одному. Подполковник Самойлов идет первым. За ним следует молчаливый спутник, пробуждающийся к жизни и начинающий выдавать связанные слова лишь при упоминании денежных средств. Следом двигаю я и замыкает шествие Платоныч. Мы покидаем производственное помещение». В том, что здесь еще ничего не готово и ведутся работы, есть, кстати, большой плюс. Тут находится довольно много посторонних предметов. Например, лопата-подборка. Ее-то я и подхватываю, проходя мимо. И теперь, когда один из так называемых ментов уже прошел в дверь, а второй поднимает ногу, чтобы перешагнуть порог, лопата получает возможность сыграть заметную роль, Во всей этой драматической и вместе с тем немного комичной истории. Я резко ее поднимаю и с неожиданно громким звоном опускаю на шляпу спутника Самойлова. Он, бедный, даже ойкнуть не успевает. Молча и совершенно безропотно и даже покладисто, он начинает валиться на бетонный пол. Все-таки, способность держать язык за зубами, определенно можно назвать добродетелью. Привлеченный странными звуками, Самойлов оборачивается. На лице его отображается явное недоумение и даже беззащитность. Кажется, он совершенно не ожидает удара в спину. Впрочем, получает он его и не в спину вовсе. Он получает удар лопаты по голове. Бам! Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! В данном конкретном случае «бам» означает звук от удара. Мы с Платонычем стоим над поверженными врагами и смотрим друг на друга. Неординарная ситуация, чего уж. «А вдруг все-таки менты?» — спрашивает он. «Да не похоже, дядя Юра. Какие-то неаутентичные они. Ненастоящие, то бишь. К тому же не возразили, когда я тригубова генералом назвал. А он ведь полковник. А по-моему, генерал многозначительно поднимает брови больших Да? Ладно, тащи веревку. вон моток увидишь. Вижу. Мы связываем своих шантажистов толстой веревкой, примотав спинами к опорной колонне. Вовремя, между прочим, потому что они весьма быстро приходят в себя. Сначала один, а потом и другой. Эх, вы чего творите, олухи? Громыхает Самуэлов, пытаясь выглядеть грозным. «Мы при исполнении!» «Ты откуда про спирт узнал, пырь?» Спрашиваю я, внимательно изучая его служебное удостоверение. Но он в ответ только матерится. «Ну что, дядя Юра, их повезем в контору или КГБшников сюда вызовем?» «А как вести то «Ну, одного в багажник засунем, того, что поменьше, а второго бросим на сиденье и ветошью закидаем. Надо позвонить. Тут телефон есть?» У сторожа, он, кстати, видел их. А у него когда смена заканчивается? Не знаю. Ладно, иди позвони. Пойдем вместе. Я его отвлеку, а ты позвонишь. Никуда они не уползут у нас. Если только вместе со столбом. Мы выходим. Платоныч разговаривает со сторожем. А я звоню Куренкову и обрисовываю ситуацию. Удостоверение, кстати, похоже на настоящее, но выдано УВД Улан-Удэ. Явно не наш, резидент. Залетный. Большек отправляет сторожа в магазин, а сам садится за руль лады и загоняет ее в ангар. Ну, хотя бы так. Мы дожидаемся сторожа и возвращаемся в цех. Безопасность никудышная, ворчу я. Что это за сторож такой, что любого встречного поперечного впускает на территорию? Тут крыть нечем, факт на лицо так что Платоныч молчит. Нужно будет все это брать под контроль, чтобы сменить благодушную сельскую, постарально настороженную и боеготовую бдительность. Примерно через час приезжает Куренков с заплечных дел мастером, тем самым, что пытал меня в застенках конторы. Не могу сказать, что рад его видеть. Но, по крайней мере, у нас появляется шанс узнать некоторые подробности миссии этих как бы стражей законности. И мы узнаем. Не сразу, конечно. Для начала палачу приходится открыть свой чемоданчик со зловещего вида инструментами и продемонстрировать их участникам опроса. Эффект получается весьма сильным. Выясняется, что эти ненатурально выглядящие ребята действительно не имеют никакого отношения к ОБХСС, да и вообще к органам. Зато они имеют прямое отношение к парашютисту. Тот -то он в последнее время становится популярным. Сначала Фриц к нему в объятия попал. Теперь вот разбойники от него же. Своего босса горе-полковники сдают сразу, а вот откуда взялась информация по спирту не говорят. Вроде как не знают. Заканчивается все тем, что мы грузим их в машину к Куренкову и он увозит их в свои казематы. А мы с платоночем возвращаемся домой. «Где-то у нас очень серьезная протечка», — говорю я. «Как какой-то парашютист может знать о содержимом бочек у нас на складе?» «А Казанцева не может лить инфу?» «Вряд ли», — задумчиво говорит Большак. «Она совсем не заинтересована в этом. Тут у неё такой фронт работ, перспектива». «Надо постепенно ЛВЗ захватывать», — вслух размышляв я. Здесь мы можем только мелочевкой заниматься, а горизонты на самом деле куда более широкие. Платоныч подвозит меня к дому, и у подъезда я встречаю Рыбкина. Он сидит на лавке и о чем-то размышляет. «Здорово, дядя Гена!» — приветствую его и останавливаюсь напротив. «Привет!» — кивает он. «Садись!» — я присаживаюсь. «Чего скажешь? Что нового? Как самочувствие после вчерашнего?» Про вчерашнее я ничего не помню, отвечает он. Так что если ты пытаешься таким вот образом как-то намекнуть на то, что вчера произошло, то сначала должен будешь рассказать подробности. Нет уж, это пусть тебе дочь рассказывает. Да, машет он рукой, мне и без этих воспоминаний нормально. Как расследование. Знаешь, что Фриц теперь вроде с парашютистом связался? Ну и дурак, пожимает плечами Мигена. Хотя, какая разница, ему все равно скоро на нара придется собираться. Я ведь тут, сложа руки, не сижу, работаю потихонечку. У меня уже четверо потерпевших имеется. Ну, то есть, девки все. Приходили в ДК на танцы и получали весь набор удовольствий. Заявления не писали, не желая огласки. Да и эти уроды запугивали. Есть одно групповое и три обычных. А у тебя какие новости? Что там по бате его? Нашли факты хищений? Не знаю еще, качаю я головой. Сейчас позвоню и разузнаю. Ты посиди пока, я к автомату сбегаю. Я поднимаю славки но прежде чем уходить, решаю задать вопрос. Слушай, дядя Гена, тебе печень свою не жалко, ты же каждый день бухаешь. А тебе еще дочь поднимать, на ноги ставить. Хоть перед ней бы держался, не рассупонивался. Знаешь что, Егорий, говорит он, расстегивая пуговицу на вороте рубашки. «Отвали, понял? Нашелся здесь учитель. Профессор кислых щей». Я отваливаю, подхожу к телефону-автомату, засовываю в монету-приемник двушку и, услышав длинный гудок, набираю номер майора Баранова. «Здорово, Велен Терентьевич!» — приветствую я его. «Это Егор Брагин». «А, приехал!» — уточняет он. «Приехал, да». «Как ты тут без меня справлялся?» «Справлялся!» — отвечает он. «Подыка нарыл кое-чего, при встрече расскажу». «Есть, есть, за что за жопу их подергать!» «Молодец, одобряю я». «Давай как-нибудь пересечемся в ближайшее время, обсудим успехи и перспективы. Но сейчас я по другому вопросу. Хочу поинтересоваться, нет ли у тебя в памяти человека по имени Самойлов?» «Предположительно, это твой коллега, подполковник Самойлов». «Хм», — отвечает Баранов. «Как нету, есть, конечно». У меня челюсть отвисает. Ну и челюсть челюстью, а на сердце делается неспокойно. Одно дело урку лопаты по голове двинуть, а другое — подполковника ОБХСС. Алло, Егор, ты меня слышишь? Да, слышу, слышу, прикусываю я губу. И чем он занят по службе? самалов то да хрен его знает, он редко мелькает. Видать, где-то в других местах по-стахановски пашут. А чего, зачем он тебе? «А скажи мне, пожалуйста, как он выглядит? Есть ли приметы особые или еще что?» хм, «Ну, так, немного, но есть. Внешность у него заурядная, но есть кое-что необычное». Баранов задумчиво замолкает. «Ну давай, майор, не тяни!»